Драматическая история ванны в США Эта история и вовсе выглядит как какая-нибудь несусветная глупость. В 1917 году в популярном нью-йоркском издании New York Evening Mail была опубликована статья об истории ванн в США, написанная журналистом Генри Мэнкеном. Цель у него была одна — запустить эту утку и проверить, какова будет реакция. Мэнкен хотел показать, насколько легко навешать лапшу на уши общественности с помощью СМИ. В статье говорилось о том, как неохотно принимали жители США, появившиеся там в середине XIX века, в ванны. Купание в ванне было якобы официально признано вредным для здоровья. Пуритане считали этот предмет неприличным поэтому в некоторых городах за мытье в ванне взимался отдельный большой налог, а количество процедур было ограничено. Несмотря на абсурдность приведенных в статье сведений, она получила широкую известность и много раз цитировалась в различных изданиях и серьезных научных работах. Менкен опубликовал «Саморазблачение» через 8 лет. Но процесс уже был запущен. Эпизод с неприличным купанием в ванне Эстер, признанный развратницей, позднее вошел в экранизацию романа «Хоторна. Алая буква» 1995 год. Митуба – это всего лишь ванна, а не орудие сатаны. Еще в 1952 году статью Менкена цитировал сам президент США Гарри Труман в своей речи на тему здравоохранения.